14 Повторять дважды Руперту не пришлось. «Искорка только-только проложила маршрут патруля, как мой напарник рванул к дороге и штопором закопался в снег. Он применил еще какой-то навык из своих особых, и снег вокруг него беззвучно взорвался. Ледяная крошка поднялась в воздух и медленно осела, скрыв и самого Руперта, и следы вокруг него. Осталась только маленькая ровная выемка, будто ветром выдала». Искорка пискнула, привлекая мое внимание, и предложила несколько вариантов для засады. Неподалеку от Руперта и в его манере. На вершине ближайшего холма или в котловане. Я выбрал второй вариант. По дороге спрятал баул с трофеями и уже через минуту изображал плоский камень рядом с двумя такими же. Снежной подровнялки, как у напарника, у меня не было. Зато навык маскировки у Рейтера приобрел ряд улучшений. Броня Ориджа подстроилась под окружающую среду и впитала её в себя. Я не только стал светлее — этакий зимний маск-халат, но и покрылся тонкой коркой, примагнитив к себе мелкие частицы. Со стороны выглядел так, словно я пару дней пролежал под снегопадом. Лежал и смотрел в прицел снайперской винтовки на приближающийся патруль. Два лёгких багги, в каждом по два фоггера. На месте водителя — техник. Пассажиром едет элитный самурай. Ехали они довольно быстро, поднимали облако ледяной пыли. Будто бы целенаправленно. Гнали, не сворачивая. Растянулись настолько ровно, что первый не мешал обзору следующего. «Руперт, первый баги мой. Пропущу их мимо тебя. Подтягивайся, когда тормознут». «Принял. Надо быстро всё сделать и свалить до прибытия подкрепления. Вряд ли мы увидим штабных фогеров, что это случайная авария на дороге». Кмыкнул Руперт и тихонько засопел, будто устраивается поудобнее в кресле. «Думаешь, по нашу душу?» «Сомневаюсь». Отрезал я и перевёл прицел на первых фогеров пытаясь что-нибудь понять по визорам. «Целенаправленно топят, будто возвращаются откуда-то. Может, вообще не патруль, а типа курьеры?» значит, это мы по их!» Усмехнулся Руперт. Я сосредоточился на водителе первого багги. Какого-то особо ценного груза я не видел, а машина была ничего. Современная, человеческая, явно трофейная, кастомизированный японец. Такие часто использовали прошутеры, когда выслеживали ценную, но не крупную дичь. По мере приближения машины я уже в деталях смог разглядеть фоггеров. Нашел отличительные знаки на броне. Штампы или граффити с символами в виде маленького смерча, одинаковые у обоих. Они, вероятно, обозначали какой-то конкретный отряд. Под знаком были нанесены горизонтальные полосы. У водителя — две, у пассажира — три. Я перевёл взгляд на вторую машину, настроил резкость и там насчитал уже пять полосок на броне у второго самурая. «Руперт, будь осторожней. Во второй машине главнюк патруля». «Оровень можешь определить?» — спросил напарник. «Нет, а ты знаешь как?» «Без пилотки не могу!» вздохнул Руперт. «А вот в ней это чувствуется, понимаешь? Степень опасности. До десятого уровня не страшно. До тридцатого уже тревожно. После пятидесятого чутка уже ссыкотненько. Этот какой!» «Хм... Я всмотрелся в броню, в скайкрафтовые отметины, откуда могли активироваться навыки. Этот ближе сразу к обсирательному и на полные штаны, так что не надо его недооценивать». Так я теперь для них такой же, красного червя. Я знаешь, сколько уровней поднял. Восемнадцать, прикинь? Так что за штаны пусть он беспокоится. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения, если они вообще появятся. Система отчиталась, что я попал в зону активного сканирования, а ощущения были такие, будто меня кто-то слабенько тыкает пальцем в плечо. Но мой уровень маскировки был больше. У Руперта, похоже, тоже. Фоггеры никак не показали, что что-то почувствовали. Скорость не снизили, маршрут не поменяли. Я отметил расстояние, когда началось сканирование, и поймал вторую волну от Главнюка. По ощущениям, более грубую. Еще и с аналогом моего ведьмачьего зрения. «Алекс, у меня критические 2% до обнаружения!» — прошептал Руперт. «Отключи навыки, снизь энергообращение по максимуму». «Я зачем-то тоже говорил шепотом». Хотя услышать сейчас нас могли только домочадцы 37-й. «О как! А так можно было? Откатываюсь, риск падает». «Не забудь обратно включить всё, скоро твой выход». Первый баги проехал мимо роперта а потом пересек и условную линию моего огня. Я подтвердил захват цели, шлем техника, и повёл стволом за машиной. И чтобы не окосеть из-за того, что между машинами было почти 200 метров, выявил экран искорки, следящие за вторым багги. И как только машина проехала мимо Руперта, потянул спусковой крючок. Ощутил уже привычный толчок в плечо через синхронизацию и задержал дыхание, наблюдая замедленный эффект вылета пули из ствола. Яркий луч крафтового блеска, уносящийся вдаль. И чёткая, даже ускоренная картинка, как техника, бросает вперёд на приборную панель. Багги выносят с дороги и закручивает на ледяных ухабах. Тут же сразу на двух экранах вспыхнули силовые коконы. И резко затормозил второй багги. Разворот и по газам в мою сторону. Вот только не особо далеко. Из нычки Руперта, оказавшегося за спиной Фоггеров, вылетела тонкая цепь с крюком. Каким-то чудом не иначе система помогла. Трюк сам зацепился за основание шлема и выдернул противника из баги Водитель среагировал странно, забил на своих, развернулся и погнал дальше по дороге. «Я дважды выстрелил и оба раза попал, но пули увязли в силовом коконе. Он истончился, даже пошел трещинами, но третий выстрел мне сделать не дали». На дороге объявился первый пассажир, и пока Руперт дрался с главнюком, он бросился ко мне. У него в руках активировалась винтовка, похожая на старый СКС, только в обвесе от ФАБ-дефенс, и еще более футуристическая и в снежной расцветке. Он шел в открытую, выставив перед собой свой защитный кокон в виде полусферы. Сразу же открыл по мне огонь, но обломал самой щит и расколол ближайший камень рикошетом. Я отстрелялся в ответ, но его щит даже не замерцал в точке попадания, наглядно показав разницу между фоггерскими техниками и элитой. Я откатился в сторону, перезарядился и, прежде чем совсем свалить с холма, добил-таки убегающего водителя. Правда, вместе с багги. В стволе был зажигательный. Он не только пробил отсек с батареями, но и спровоцировал взрыв. Непрактично, зато надёжно. Потом я перевел прицел на Руперта, переживая, что ему нужна помощь. Но сразу даже не понял, что там происходит. Энергощиты, рывки, блеск цепи, которой Руперт продолжал махать, стараясь вновь подцепить самурая. Тот, в свою очередь, орудовал катаной и раскидывал шаровые молнии из свободной руки. Руперт уворачивался и их цепью, вызывая яркие вспышки слепящего света. Они еще больше добавляли неразберихи. И всё-таки я выстрелил по Фоггеру. Догадывался, что щит так легко не пробью, но хоть понервничать заставлю. И оглядываться почаще. Фоггеры ответили мне тем же. Сперва в бок прилетела пуля, следующая — в голову, а затем навалилось давящее чувство, словно меня пытаются вжать в землю и сломить моё силовое поле. В ведьмачьем зрении всё выглядело так, будто надо мной развернулась чёрная сеть. Я было дёрнулся телепортироваться, но система крякнула, отобразив ошибку на полэкрана, я остался на месте. «Что же?» «Значит, сам напросился!» Самурай появился на склоне холма, выставив в мою сторону растопыренную ладонь. Шёл ко мне, светя пикселями на визоре. Если бы самодовольство можно было изобразить маленькими мерцающими квадратиками, уверен, это было бы оно. До момента встречи чёрной сети с моим полем оставалось чуть меньше метра. Навык Фоггера уже натолкнулся на моё сопротивление. Сеть начала вибрировать и сужаться. Уточнять, что будет, когда она облепит меня, я не стал. И активировал «копировать-ставить». Время замедлилось, а в голове промелькнула мысль, что надо бы нормальный перевод раздобыть или получше название придумать. «Копипаста слишком несерьезна для одного из моих самых любимых навыков. Но это потом. Сейчас будем мародерить чужую способность». Перед глазами появилась сетка навыков Фогера. Не такая развернутая, как моя, но сильно удлиненная в нескольких местах. В одной из них я и кликнул условной мысли-мышкой, запустив процесс копирования. «Внимание! Процесс копирования навыка энергосада запущен». Копирование произведено успешно. Навык «Энергосада» доступен для слияния с навыком «Рой». После улучшения копипасты система стала более разговорчивой. Как идеальный суперкомпьютер, который устанавливает софт раньше, чем ты успеваешь прочитать сообщение об этом. Перед глазами стали сменяться статусы. Предложив слияние с «Роем», система пообещала сразу двукратное повышение текущего уровня со всеми вытекающими оттуда плюшками. Удвоение участников роя и ускоренную перезарядку. Но при этом повысило расход энергии, если отправлять рой на осаду. Сама энергосада просто ломала силовые щиты, рассеивая энергию. Жаль, что без вампиризма, но скопированному коню, как говорится, в зубы не смотрят. «Тьфу и здесь кони!» — хмыкнул я, вываливаясь из замедленного состояния и глядя, как черная сеть рассыпается на прозрачные пиксельные осколки. Фоггер даже споткнулся, уставившись на свою руку. Потом на меня, потом снова на руку. Чуть замешкался, но все-таки вернул свою силовую сферу и активировал в руке катану. Сделал шаг вперед и снова замер, облепленный моими пчелками. В осадной модификации рой изменился. Кружащие в воздухе частицы уже не напоминали мультяшное облако. Скорее, это была молекула с плотными узлами-точками и тонкими нитями между ними. В принципе, та же сеть, только не гладкая, а полигональная с крупными ячейками. Когда сетка растянулась, из руки фогера замерцав, исчезла катана. Сам дроид тоже вытянулся и встал по стойке смирно. Визор его запылал красным. «Не могу его винить, у самого бы жопа подгорела, примени кто против меня, мой же навык». Фоггер дёрнулся и тут же рухнул на снег с дымящейся дырой на месте визора. Я так и не сменил снайперку на что-то менее мощное, и у меня снова был зажигательный снаряд. Пришло немного опыта. Совсем какие-то крохи на фоне текущего уровня. Но зато энергия восполнилась, так что я тут же потратил её на рывок, чтобы вернуться на гребень холма. Скинулся, сразу же беря в прицел область вокруг Руперта, и выстрелил в Главнюка. Успел в последний момент. Противник уже замахивался катаной, чтобы рубануть упавшего Руперта. Даже со своего места услышал отчётливый звон «Скайкрафт, аскайкрафт». Голова Фоггера дёрнулась. Его слегка оттолкнуло от Руперта. Я выстрелил ещё раз и теперь попал в плечо, ещё больше его разворачивая. «Руперт, сваливай! Кавалерия идёт!» Я скатился с холма, перезарядившись на ходу. Вернув силовое поле, пошёл вперёд, повторяя стратегию фогеров и стреляя через каждые десять метров. «Алекс, я щиты с него снял уже! Вали его!» — крикнул Роперт, откатившись подальше от фогера. Напарник был цел только частично. Правая рука болталась чуть ли не на обшивке. Даже смотреть страшно. Сопля на сопле и соплёй перешибить можно. И явно были какие-то проблемы с ногой. Камера искорки показывала вокруг него свечение запущенной регенерации и довольно низкий запас энергии в нём самом. Когда у меня остался предпоследний патрон, я выстрелил Фоггеру под ноги. Не промахнулся, а специально, чтобы обозначить запрет на приближение к подранку. Потом сменил снайперку на меч и направил его на врага. Руперт меня не понял. У него даже голос изменился от удивления и возмущения, а крик... «Чё за дела? Вали его!» Ушёл в хрипоту. А вот Фоггер понял. Он повернулся ко мне и кивнул, взмахнув катаной. Рискованно, конечно, но мне надо было проверить себя. Почувствовать новые уровни и понять границы своих возможностей. Причём без читов. Их я всегда применить успею. Мы сблизились и уже без всякой вежливости сшиблись. Я запустил серию комбо ударов, чередуя их с теми, что вживую тренировал в зале. Не забывал применять и стандартные уловки ассасина. Пока обо всем этом думал, пытался спланировать свою следующую атаку или предугадать удар Фоггера. Получалось плохо. Эти пару минут я вытянул только на рывках и на скорости. Чуть ли не заново изучал пределы теперь уже Рейтера. А потом то ли отключился, то ли растворился и вошел в состояние потока энергии, скользящей по мерзлоте. И все сразу изменилось. Быстро. Даже слишком быстро. Я не успел прочувствовать бой, не успел насладиться победой. Черт. Да я только в раж вошел, а безглавленный главнюк уже завалился на вытоптанный снег. «Алекс, это что сейчас такое было?» С удивлением прохрипел Руперт. «То есть телепорт тебя не удивил, огнемет тебя не удивил, зато удивил простой поединок?» «Но...» — замялся Руперт. «С тем-то все понятно. Я же знаю, что ты тоже из этих... Просто ты из хороших и на нашей стране. Но поединок? Не может быть, чтобы вас такому учили!» «Руперт, остановись! Из каких еще этих?» «Из тех самых? Из теневых спецслужб?» роперт поднялся на ноги и, придерживая раненую руку, подошёл ко мне и тихонько спросил. «Алекс, а можно и мне к вам, а?» «Нет». Я попытался нагнать в голос серьёзности. «Ты должен сам понимать, что нельзя». «Понял». Вздохнул Руперт и побрёл к уцелевшему багги. «Расстроился, мужик. Но лучше так, чем доказывать, что никакой я не спецагент борцов с рептилоидами. Всё равно не поверят Я подошёл к мёртвому главнику и быстро его осмотрел. По Скайкрафту пусто, успел всё на себя потратить. Но нашлась пара небольших плоских коробочек. В одной лежал девайс, похожий на пульт от авто, который я уже встречал на шахте Северкрафта. А в другой, закрытый на символьный кодовый замок, оказался круглый Скайкрафтовый диск, похожий на монету или жетон. Вместо орла был изображён айсфара, а обратная сторона была гладкой. Но стоило чуть-чуть дать в неё энергии, как там начала мерцать непонятная схема. Палка-палка огуречек. Но что получалось в итоге, я опознать не смог. «Искорка, знаешь, что это?» «Похоже на ключ». После секундного сканирования ответил дрон. от чего «Нет информации, или она засекречена на моём уровне доступа». «Он хотя бы не фонит, нас по нему не выследят». «Нет, его, наоборот, невозможно отследить, чтобы местоположение двери не выдать», — пропищала искорка. «Бери с собой. Если встретим подходящую дверь, я смогу ее опознать». Я еще раз проверил второго самурая, откопал баул запасным ремкомплектом и все равно успел обогнать хромового Руперта по дороге к машине. Отдал ему ремкомплект и занялся багги. Вытащил техника, взломал систему и, немного забуксовав, выехал на дорогу отхватил напарника, сверился с картой, на границе которой уже появились маркеры фогеров. Развернулся и втопил педаль в пол. Через пару километров остановился и выпустил искорку с задачей увести погоню в другую сторону. Не какой-то особый навык, а просто хитрость, собранная на коленке. Улететь подальше и дать там несколько энергетических всплесков, которые засекут сканеры патруля. А мы тем временем затерялись среди холмов. Сделали приличный крюк и подкатили к заброшенному пригороду севера. Нашли мой ретробайк замаскировали баги и, поделив дежурство, разошлись. Я покинул синхронизацию и сразу же завалился спать. А Руперт пока остался долечиваться. Завтра продолжим. Судя по всему, Данди уже был на позиции.